Борн прекрасно знал, что это за нарост, хотя впервые видел его загадочную внутренность, как и лостинг. «Так вы отсюда добываете ваш эликсир жизни?» – спросил Борн. «Именно так», – ответил Хансен. «Видели вы где-нибудь у себя в лесу такие наросты?» «Видели». Читогонки и цимбес тут же оба разом набросились на охотников с расспросами. «Где? Сколько? А как они растут?» По одному на дереве или по многу? А какого они были размера, когда вы их видели? А какого цвета? А вы уверены, что они были той же самой формы, а структура коры была такая же или другая? Спокойно, спокойно. Я совершенно уверен, что наши друзья могут отыскать в лесу такие деревья, стоит им только захотеть. «Ведь правда, Борн?» — прервал Хансен Химиков. «Мы знаем, где растут такие деревья». На одних нет наростов, на других их много. Двое ученых тут же яростно зашептались между собой. «Сколько вы хотите таких наростов?» – спросил Борн. Тут уже настал черед Хансена запрыгать от возбуждения. «Сколько хотим? Столько, сколько сможем найти. Из одного можно добыть довольно много препарата, но ведь в содружестве столько стареющих людей. Я думаю, что едва ли есть столько наростов, чтобы удовлетворить потребности хотя бы малой доли желающих. Все, что вы способны найти для нас, мы все используем. А взамен? Взамен вы получите от нас все, что захотите, Борн». «Мы не будем делать этого!» Внезапно громко закричал Лостин, схватившись за топор, висевший у него на бедре. Он отступил на несколько шагов. «Борн сошел с ума. Пусть он делает, что хочет, а я не буду». — Я не буду лостинг, — зло ответил Борн. — Это правда, я подвержен заговору и схожу с ума, особенно если рядом люди, которые не любят думать. — Что он хотел этим сказать, — Борн спросил Хансен. — Теперь вот он был далек от отеческого. Вы должны понять мое положение. Борн резко обернулся и в последний раз пытался заставить вождя великана в понятиях. «Вы должны понять, что мы живем с этим миром, не в нем, не на нем, но с ним». Борн отчаянно искал слова, способные выразить трудные понятия. «Мы ничего не берем у этого мира, только то, что он дает нам даром, дает нам с радостью. Мы берем от него только там, где можно и когда это можно. Нельзя жить с миром и брать от него в любое время и в любом месте, где это удобно лично вам». Иначе со временем мир умрет, и мы вместе с ним. Вы должны понять это. Вы должны уйти. Мы не смогли бы помочь вам, если бы даже и захотели. Ни за какое ваше световое оружие, ни за какие другие чудеса. Этот мир вам не подходит. Вы его не эмфолите, и он не эмфолит вас. Хансен глубоко вздохнул. Мне очень жаль, Борн. Очень жаль. Потому что, понимаете ли, это не ваш мир. Вы с другой планеты, но здесь произошла ваша эволюция. Как бы вы ни лелеяли ваши предрассудки относительно амфола и всего прочего, вся ваша здешняя родословно простирается вглубь на самое большее несколько сотен лет. У вас здесь не больше прав, чем у нас. Нет, у вас здесь даже меньше прав, чем у нас, потому что со временем мы оформим должным образом документы на владение этим миром, и на использование всего, что здесь есть. Но если вы не будете вмешиваться в нашу деятельность здесь, то мы не будем трогать вас и ваш народ. Нам бы хотелось, чтобы взаимоотношения между нами были как можно более дружескими. Но если это невозможно, он пожал печами. Что ж, мы готовы сделать все необходимое, чтобы обеспечить себе должное условие для работы. Но мне все-таки хочется верить, что мы с вами найдем общий язык. «Вы больше не найдете ни одного из этих наростов без нашей помощи!» «Это точно!» – ответил Борн на эту пространную речь. «Нет, ну что вы! Это займет больше времени, будет стоить дороже. Но мы их найдем, Борн? Они стоят затрат, понимаете ли?» «Более того, я все-таки не до конца убежден, что утеряна перспектива нашего с вами сотрудничества. Придется испробовать некоторые другие доводы». Хансин покачал головой. «Еще бумажная работа, еще задержки. Наверху будут недовольны». Он обернулся к двери и крикнул охранников. «Сантос, Ники!» Двое охранников тут же вошли с пистолетами на готове. «У нас должны быть пустые помещения, изновь отстроены, как раз в том крыле, которое у нас до сих пор не занято. Проследите, чтобы два наших новых помощника получше там устроились. Они проделали очень долгий путь». И им нужен хороший отдых, им нужно хорошо поесть. Придумайте для них какую-нибудь хорошую программу». Лостинг выхватил нож. «Устал я от этого места и от этих великанов. Я здесь больше не останусь», – он бросил взгляд на Хансена. «А с тобой я больше говорить не буду». Как только нож был выхвачен, Борн увидел, как один из охранников направил на большого охотника ручное оружие с прозрачным кончиком. «Стой, Лостинг, не надо. Мы должны послушаться того, что нам говорит вождь Хансен. Нам на самом деле нужно все хорошенько обдумать». «Сумасшедший предатель!» «Не время играть мускулами, Лостинг», — резко сказал Борн. «Очень трудно принимать решение, если ты мертв. Вспомни-ка небесного демона и красный луч». Лостинг глянул на двух мужчин, закрывших выход, потом на Борна. Выражение его лица переменилось, глаза опустились. «Да, Борн, ты прав, нам следует все обдумать». Он медленно убрал нож обратно в ножны из листьев кожаного дерева. Хансин выдавил одобрительную улыбку. «Я уверен, что после того, как у вас будет некоторое время на размышление, вам в гораздо более ясном свете представится все, что вы увидели и услышали. Кроме того, вы оба очень устали и так возбуждены». «Борн, Лостинг, вы побывали в очень странном месте. Конечно, вы не привыкли к тому, что увидели на этой станции. И за последние полчаса вам довелось узнать больше, чем представители вашего народа увидели за сотню лет. Я в этом уверен. Неудивительно, что вы столь эмоционально отреагировали вместо того, чтобы повести себя разумно. Расслабьтесь, наешьтесь досыта. Он жестко посмотрел на Борна. А после этого мы снова обо всем этом поговорим. Борн кивнул и улыбнулся в ответ. Как хорошо, что вождь Хансен не видит насквозь его мысли, подобно тому, как машины видят насквозь верхний ад. Двое вооруженных великанов повели их в просторную удобную комнату, удобную по меркам великанов. Что касается охотников, то для них помещение и мебель, находящиеся в них, показались жесткими, угловатыми и гнетущими. Борн ощупал постель, стул, длинный узкий стол и в конце концов предпочел усесться на полу, скрестив ноги. Лостинг оторвал взгляд от чели под дверью, на которую он пристально смотрел, и обратился к Борну. — Они все еще стоят там. Зачем ты меня остановил? Красный луч, и не красный луч? Все-таки я, по-моему, легко мог убить их обоих и перерезать глотку толстому. — Ты и двух шагов не успел бы сделать, — мягко возразил Борн. «Может быть, ты даже и убил бы одного?» «Я помню про небесного демона, помню», — раздраженно отпарировал Лостинг. «Именно это вынудило меня поступить, вопреки моим чувствам, хотя, по-моему, так или иначе, на роду у меня написано отправиться вслед за тем небесным демоном. Единственное, что я точно знаю, я скорее умру, чем буду помогать этим чудовищам». «Я тоже», — с горечью сознался Борн. «Великанша Логан была права». Она действительно не могла нам всего объяснить. Чтобы понять, нужно было увидеть. Теперь я кое-что знаю, но не до конца. Дело в том, что меня охватила здесь сильная печаль. В них чего-то не хватает лостинг, они не завершены. И какая жалость, что они не сознают собственной ущербности. Но по своему незнанию они могут принести нам огромную беду. Вероятно, нам следует крепко подумать над этим, ведь мы не можем сражаться с красным лучом великанов. Скоро вождь Хансен снова захочет с нами поговорить, и в этот раз, может быть, уже не так вежливо. У великанов очень странные способы убийства». И вождь Хансен намекнул, что у них есть тот же странный способ уговаривать. «Если они не уговорят нас, а это им не удастся, то я не верю, что они отпустят нас обратно домой». «Я сдерживался исключительно из уважения к тебе», — проворчал Лостинг, «потому что ты так часто оказывался прав в подобных делах. Так что же ты медлишь сейчас?» «Дай мне время, Лостинг, дай мне немного времени. Действовать в этот раз надо осторожно и правильно». Лостинг что-то неразборчиво пробормотал и уселся, прислонившись спиной к двери. Достав свой охотничий нож, он принялся сосредоточенно точить его металлический пол. «Ладно, ладно, думай, размышляй, враг мой. Но если ты ничего не придумаешь к тому времени, как они снова придут за нами, я убью Хансена, вождя. Потом пусть зажарит меня на своем красном луче». Борн задумчиво покачал головой. «Неужели ты ничего не видишь, Лостинг? Неужели твой первый гнев застил тебе глаза? Убийство Хансена, вождя, не поможет. Когда Сент и Джоэла вернутся в мир, Мы изберем новую пару, а великаны просто изберут нового на вождя. Слова теперь текли легко и свободно. Нет, мы каким-то образом должны убить их всех и разрушить это место. Гнев Лостинга перешел в недоумение. Убить их всех? Да мы даже одного из них не можем убить ради того, чтобы спастись самим. Как мы можем убить их всех? «Убей машины великанов, и великаны умрут сами, но сначала мы должны выбраться отсюда». «С этим я не спорю», — хмыкнул Лостинг, — «но дверь заперта, а это он ткнул металлический пол ножом, и тот со звуком отскочил, это гораздо прочнее, чем даже железное дерево». «Ты все мыслишь своими мыслишками, охотник?» — Борн скрестил ноги и принялся оценивать пол. «Дай миру время, и мир сам даст ответ». Сумасшедший шепнул Остинг.